принялись выгребать и выворачивать скребками и лопатами гнилую подстилку и всякий ссор из избы, чтобы иметь возможность приготовить ужин для охотников. Я пошел смотреть, как кучера и борзятники таскали под мышками немолоченный вес. Сам хозяин усердно помогал разорять сулеточную кладушку и сам таскал снопы и подкладывал их под морды лошадям. К величайшему нашему удовольствию слякоть прекратилось. Ветер гнал облака в разные стороны. Изредка просвечивало красноватое осеннее солнце, готовое спрятаться за длинным ометом гречневой соломы, лежавшим на краю выгона. Все предвещало холодную утреннюю зарю, и если не ведряный и теплый, то, по крайней мере, сухой день. Заботливые наши ловчие увели обе стаи залежавшихся гончих в проводку. Освобождаясь из тесной и душной закуты, собаки радостно взвизгивали, выпрямляли ноги, катались на спине, и как будто, поздравляя с простором и свободой, вылизывали одна у другой морды. Всего опаснее в этом случае борзые. Те после обыкновенной растяжки и выправки пускались делать вальты и удивительные прыжки. Тут без внимательного надзора и постоянных окриков может случиться то, что пять-шесть злобачей заложатся по игруни, заловят ее, и прежде нежели псари успеют подбежать на выручку плесуна или плесунью и в клочки. В надежде на благоприятную перемену погоды мы расположились на выгоне бивуаком. сдвинули экипажи, как указывала потребность и подувавший еще легкий ветерок, устроили логовище для стайных и сворных собак. Из единственного деревянного топлива, с трудом добытого в сныте, то есть из старого плетня, развели два пепелища для заварки котлов и добывания углей на самовары. Одним словом, в короткое время перед снытью образовалось что-то вроде конной ярмарки. Близ двух котлов, в которых псари кипятили воду для овсянки, а повара белковали двух жирных баранов на ужин людям, собралась порядочная куча зевак, и те из охотников, которые были не прочь поточить лясы и поострить насчет ближнего, затеяли тотчас разговор с мирными обитателями сныти. — А что, почтенный, в баню, чай, по субботам ходишь? — обратился остряк Никита, — К сиволапому, долговязому парню, который стоял, растопыря руки и выпучи глаза. Детин этот был до того грязен, что на него страшно было смотреть. Волосы на голове у него были сухие, бесцветные и торчали, как иглы. Кака там баня? произнес парень, запуская пятерню к себе в чуб и глядя в пустоту. Известно, какие бани бывают. И-и-и, касатик, мы к тому непривычны. Бань, нету тебе в заведении у нас, вступился невзрачный Клинобородый мужичонка, такой же грязный и нечестный, как и первый. — Шо же вы, косарем, шоль, скоблитесь? — А вот, родимый, под праздник Миколы Зимнего брашку заварим, в печку слазим, то и баня у нас. — От Николы до Николы, а там Николе. — Ладно, — заключил Никита. — От того и дамы у них все такие брунеточки, — прибавил градский борзятник, довольный своей изысканной речью. Я не стал больше слушать и пошел к экипажам, Там с помощью ковров, попон и прочего сумели устроить что-то вроде шатров и балаганов с обильным количеством сена и соломы, долженствовавших заменить для нас и для охотников пуховики и матрасы. Тут же на двух появившихся откуда-то столах Артамон Никич распоряжался приготовлением чая. Чем ближе были мы к цели, тем сильнее томило всех желание скорее кончить наше скучное путешествие. Все с тоскливым видом поглядывали друг другу в глаза и, И взгляды эти, как нельзя яснее, выражали мысль каждого. Все эти воробьевки, свинушки, сныти и прочие со всей их грязью и копотью, блохами и тараканами были до того однообразны и с виду похожи одна на другую, что нам после двух-трех ночлегов начало уже казаться, будто мы закружились в каком-то водовороте и вертимся на одном и том же месте. Алексей Николаевич, которого мы наименовали шкипером, один соображал, рассчитывал, и распоряжался нашим передвижением, и, как опытный моряк, знавший все рифы и отмели, уверял нас, что избранный им ночлег есть лучший и удобнейший, и слегка подтрунивал над нашим нетерпением. И вот, выждав минуту, когда мы, разместившись как попало, начали молча прихлебывать из стаканов, он улыбнулся, глядя на наше уныние, и объявил, что завтра нам остается только один короткий переход до места — Все оживились и заговорили в раз. «Да, отсюда до Графской степи всего 18 верст, а там верст семь степью до станции», — заключил Алеев. «Начались общие поздравления».